Ольга Которова. Муж моей сестры. Порочная связь. Глава 1 Софья. Если прошлое не отпускает, то оно еще не прошло. Эльчин Сафарли. Прошлое – одна из худших монет, которая может испортить нам настоящее будущее. Я еще не научилась жить, не вспоминая прошлого. Эти воспоминания тяжелее любой ноши. Стоит тебе только на секунду забыться и сделать шаг вперед, как ты тут же утопаешь в этой непроходимой топе из мыслей и страхов, которые все еще преследуют тебя. Каждый раз, когда стоит только подумать о том, что у тебя все хорошо, как ты тут же сходишь с пути и вспоминаешь прошлое. А потом думаешь, зачем тебе будущее, если ты еще не можешь избавиться от этих демонов, сидящих внутри себя. Сидя на борту приземлившегося самолета рейса «Италия-Россия», я не знала, что возвращаться на родину будет так страшно. От накативших воспоминаний я сидела в кресле самолета и не могла пошевелить своим телом. В голову прилетела мысль, чтобы спуститься в аэропорт и купить билет на ближайший самолет и улететь обратно. С городом, в котором я родилась и выросла, связано столько всего, от чего хочется сбежать подальше. Я безумно боялась своего прошлого хотя уже и прошло больше семи лет. Страх сковывал меня, и сердце падало в пятки, обрубая надежду на спокойное будущее. «Девушка, с вами все в порядке?» Милая стюардесса осторожно дотрагивается до моего плеча, а я вздрагиваю и устало поднимаю на нее глаза. Уже как несколько минут назад все пассажиры покинули самолет, и только я осталась здесь одна. «Не могу собраться с мыслями, что вернулась в этот город». Не могу встать с кресла и покинуть самолет. Сейчас он мне кажется единственной защитой, такой толстой и нерушимой стеной, за которой самый настоящий ад. И стоит мне покинуть свое убежище, как все, от чего я так долго бежала, снова засосет меня и больше никогда не выпустит обратно, заставляя веками мучиться от бессилия и страха. Наш самолет уже приземлился. Если вам нужна какая-то помощь, Обрываю ее на полуслове. «Нет, спасибо большое. Со мной все в порядке. Просто задумалась». Вежливо ей улыбаюсь и встаю со своего места. Достаю небольшую дорожную сумку и вешаю себе на плечо. Тяжело вздохнув, нехотя покидаю самолет. И на прощание кидаю безмолвный взгляд на стюардессу. Спускаюсь по трапу, считая каждый свой шаг. «Один, два, три, четыре». Ох, кажется, я очень скоро пожалею, что снова сюда вернулась. Всего одну неделю. Меня ждет неделя мучений, и я снова наконец-то покину этот город. Теперь навсегда. Даю себе слово, что в жизни сюда больше не вернусь. Я приехала. Шепчу себе, еле слышно. Город встречает меня грозовыми тучами. Такая же погода была, когда я семь лет назад уезжала из этого города и из этой страны. Через пять дней у моей сводной сестры свадьба. Вот именно поэтому я и прилетела. Отец попросил. Да и приехала-то я только ради него. Очень давно не виделись, и я ужасно соскучилась. Отец бы мог сам ко мне прилететь, как это делал раньше. Но из-за здоровья, которое в последние годы ухудшилось, врач запретил перелеты. Медленно шагаю по шумному аэропорту в сторону выхода, обходя людей, которые встречались с других рейсов своих родных и близких. Я много летаю на самолетах, и мне довольно часто приходится бывать в аэропортах разных городов и стран. И знаете, что заметила? Какой бы ни был аэропорт, в столице или небольшом городке, здесь всегда витает одинаковая атмосфера. Когда приезжаю раньше и до посадки остается немного свободного времени, я всегда сажусь напротив встречающих людей и смотрю на их лица. И знаете что? Я еще ни разу не видела ни одного человека расстроенным. Все они были счастливы видеть своих родных. Счастливые улыбки горели на их лицах, а иногда по щекам стекали слезы радости. Стены аэропорта слышат и видят больше поцелуев и признаний искренней любви, чем все вместе взятые из ЗАГСы во всем мире. На улице меня уже ждала машина такси. Из-под крыши здания быстрыми перебежками добралась до автомобиля и юркнула в теплый салон, вдыхая запах дешевого хвойного освежителя воздуха который болтался в виде елочки на зеркале заднего вида. Безумно радовало то, что водитель попался тихий и угрюмый. Он молча рулил по направлению к нужному адресу. В салоне автомобиля играла тихая музычка, которая нисколько не напрягала. Столица за семь лет очень изменилась. К старым панельным домам присоединились стеклянные величественные высотки и повсюду множество людей, постоянно куда-то спешащих. «Вот у нас в Италии совсем все по-другому». Люди никуда не бегут. Они живут, наслаждаются жизнью. И там нет огромных многоэтажек. Наоборот, все домики низкие, с прекрасной старинной архитектурой. Ох, а как Турин прекрасен на закате! Им можно любоваться часами. Если взять любой первый попавшийся кирпичик, то он может рассказать свою историю, которая длится уже не один век. Я заранее сняла себе квартиру на неделю поближе к центру. В свободное время уже запланировала погулять по городу и немного развеяться. В загородный дом ехать не хотелось. И вообще, я желала как можно меньше видеть свою сводную сестру и мачеху. У нас еще с самого детства не сложились отношения. Мама умерла рано, когда мне было три года. Я ее практически не помню, только если по фотографиям и старым снятым отцом видеофильмом. После смерти мамы отец долгое время был один а потом привел в наш уютный дом Ингу, и все изменилось. Я помню эту встречу поминутно. Мне было шесть, и я возвращалась из школы со своей няней. Мы зашли в дом, и я мгновенно почувствовала неприятный сладкий запах женских духов, от которых дыхание сперло и затошнило. Отец встретил меня в прихожей, взял за руку и сказал, что хочет кое с кем меня познакомить. Мы зашли в столовую, а там она. Высокая, как жираф, с белоснежной копной кудрей, с красной помадой на губах и отвратительно сладким запахом духов, которыми провонял наш дом. Через неделю Инга переехала к нам, а через год у отца с мачехой родилась дочка. Так у меня появилась сводная сестра Жанна. Я любила свою сестру, нянчилась с ней и отдавала все свои игрушки, пока она не подросла. А потом они с Ингой сделали из меня служанку и девочку на побегушках, которая часто терпела унижение от своей мачехи. Инга, конечно, все это делала, пока не видел отец. А когда я ему жаловалась, он все списывал на детскую фантазию. Я поначалу на него злилась и даже пыталась ненавидеть за то, что выбрал эту Грымзу. Но став постарше, я в его глазах разглядела любовь к этой женщине. Так он когда-то смотрел на мою маму. И после этого я перестала злиться. Мое такси подъехало к девятиэтажному дому. Я быстро расплатилась и вышла из автомобиля такси. Под мелкий моросящий дождь я пошла в сторону подъезда. Набрала код домофона. Мне открыли дверь, и я зашла внутрь. Хозяин квартиры встретил меня у лифта, показал квартиру. Мы заполнили документы на съем жилья. И забрав ключи, я наконец-то оказалась в тишине и одиночестве прислонилась головой к железной двери и с облегчением вздохнула. «Наконец-то!» – проговорила чуть слышно. Безумно хотелось в душ и поесть. Голова раскалывалась, а тело ныло от усталости. Бросив сумку в комнате, я заказала доставку продуктов и пошла тщательнее осматривать квартиру. С балкона открывался прекрасный вид на парк с озером, что находились в метрах ста от квартирного дома. Пока я делала обход, привезли продукты. Я даже удивилась скорости доставки. У нас в Италии с этим большие проблемы. На часах было уже около одиннадцати ночи, когда я пошла в душ. Сняла с себя одежду, встала под горячие струи воды и застонала от блаженства. Господи, это самое лучшее, что может быть. Словно я первый раз в жизни принимаю ванну. С каким-то непонятным азартом стояла под горячими струями воды, не двигаясь. Только минут через десять я очнулась и начала мыться. Стоило мне только намылить волосы, как в квартире раздалась трель дверного звонка. Я решила, что мне просто показалось. Но буквально через несколько секунд трель повторилась, и я начала активнее смывать пену с головы. Сердце застучало от волнения. Когда я вышла из душа, прикрываясь одним только полотенцем, то в дверь уже начали тарабанить. Идя в прихожую к входной двери, я на всякий случай захватила сотовый телефон и набрала 02, чтобы быстро вызвать в случае чего. «Кто там?» – спросила я, а за дверью послышалось только мужское мычание. Я подошла ближе и посмотрела в глазок. На лестничной площадке стоял мужчина. «Кто вам нужен?» – вновь повторила я. «Матвей, открывай давай! Уснул, что ли, там?» Услышала я приятный гортанный мужской голос. И черт меня дернуло открыть эту дверь. Распахнула ее шире, и передо мной предстал высокий мужчина. Волосы его были цветом светлого каштана и немного взлохмачены. Прошлась по спортивному телосложению быстрым взглядом. Бежевые штаны на нем сидели идеально, а через белую футболку можно было пересчитать все его кубики на прессе. Красивый квадратный мужской подбородок со впадинкой был покрыт густой черной щетиной, нос, как у греческого бога, и глаза цветом свинцовой тучи, серые и потускневшие. Мужчина сделал несколько шагов в мою сторону и пошатнулся. «Господи, да он же в стельку пьян!» Я опомнилась и хотела закрыть дверь, но он схватился за нее ладонью и потянул на себя. «Ты не Матвей!» запинающимся голосом проговорил он. «Да, я в курсе. Я стояла в одном полотенце у порога с открытой дверью возле ночного гостя и проклинала себя за то, что открыла ему. От того, что я не успела нормально вытереться, на полу уже была целая лужа». «А где Матвей?» «Молодой человек, вы дверью ошиблись. Здесь не живет никакой Матвей». Он, просканировав меня затуманенным взглядом, нахмурил свои густые брови, сводя их в одну дугу, а затем улыбнулся. Ты телка его, что ли? А! взвыла я. Так всё, уходите. Не, мне ночевать негде. И друг сказал, чтобы я приезжал к нему. Так что хочешь ты или нет, но я вхожу. У меня от его наглости чуть глаза на лоб не вылезли. Парень сделал ещё один шаг и, запутавшись в своих длинных ногах, запнулся и полетел на меня. Я, вовремя среагировав, отскочила в сторону. Только вот когда этот гость падал, он успел вцепиться в мое полотенце и стащить его с меня. «Что вы творите?» Завизжала на него и прикрылась руками. Тело било в ознобе. Мужчина застонал, а потом поднял лицо. «Красивая грудь!» Ухмыльнулся он, а я, резко нагнувшись, выдернула из-под него полотенце и снова прикрылась. «Так, все, хватит! «Вы метайтесь, а иначе я вызову полицию!» Начала глазами искать свой выпавший телефон, но никак не могла его отыскать. А пока я это делала, мужчина уже поднялся на ноги и отряхнулся. Испачкался, видимо. Он по-хозяйски снял свои кроссовки и пошел в комнату. «Эй, вы куда?» Я дернулась в его сторону и пошла следом. «Лапушка, я так устал! Посплю немного. Когда Матвей придет, пусть разбудит». «Хорошо, а то мне завтра еще на работу». По дороге он стянул свою футболку и отшвырнул ее в сторону. Быстро миновав расстояние до кровати, упал лицом в подушку. И тут же захрапел, а я чуть не взвыла от беспомощности. И вот что мне с ним делать? В полицию, что ли, звонить? И что мне им сказать? Пришел мужик незнакомый и спать завалился. Прямо какой-то анекдот не смешной получается». Я несколько минут стояла и сверлила взглядом спящее тело, дрожа то ли от холода, то ли от возмущения. И, наконец, так ничего не придумав, что мне с ним делать, взяла себя в руки и пошла в ванную. Натянула на себя приготовленную пижаму и накинула махровый халат, который доставал практически до пят. Вышла обратно в прихожую и, закрыв дверь на замок, наконец-то отыскала свой мобильный телефон. По дороге наткнулась на темно-синий пиджак, который выронил мужчина, когда падал. Подняв пиджак, я встряхнула его, и из кармана вылетел брелок от машины. Ого! Мои глаза немного увеличились в размере, а мой-то ночной гость не из бедного числа. Брелок от машины марки Парше. Что ж, это немного успокаивало. Навряд ли обеспеченному человеку придет в голову обкрадывать незнакомую девушку. Он, кстати, друга какого-то искал. Может, его друг в моем доме живет, а этот просто ошибся квартирой? «Ладно, завтра все выясним. Только вот возникла еще одна проблема, и очень огромная. Кровать-то в квартире одна, и на ней уже спит мужчина, развалившись посередине. А для меня места нет. Не успела я приехать на родину, как опять вляпалась непонятно во что. И как только неприятности меня так быстро находят. Прошла на кухню и заварила себе мятный чай, чтобы хоть немного успокоиться. Но долго так сидеть не могла. После долгой дороги я ужасно устала и безумно клонила в сон. Встав с табурета, я направилась в комнату, где в позе морской звезды сладко посапывал этот мерзавец. Подошла ближе к спящему телу и тронула горячее мужское плечо. По телу мгновенно пробежал ряд мурашек. «Эй, просыпайтесь!» Проговорила я и потеребила его, но тот даже не пошевелился, так и продолжал спать. «Мда...» «Бестолковое дело, а спать-то хочется, глаза уже закрываются». И, подойдя к кровати, я все-таки прилегла на краешек, а между нами положила подушки, так сказать, создавая защитную стену. Только вот она навряд ли могла спасти, но с ней мне было комфортнее. Я лежала с открытыми глазами и, не моргая, смотрела на мужчину. «Красивый, даже когда спит», засмотрелась на пухлые приоткрытые губы. И поймала себя на мысли, что уже давно ни с кем не было интимной близости. Я не заводила романов уже семь лет. Как раз, как уехала из страны. Было не до этого. На первое место встала работа. После переезда я вообще сторонилась людей. Но моя профессия обязывала быть всегда в толпе. Я журналист. Пишу о природе. И поэтому приходится часто летать. Интересно, а где работает этот парень? И сколько ему лет? На первый взгляд около тридцати. Он резко шевельнулся и что-то пробубнил, а потом снова сладко заснул. Смотря на это чертовски красивое мужское лицо, я незаметно для себя начала проваливаться в сон».